Глава 9. Дит сериус. Мы должны внушать страх преступникам, чтобы они держались подальше от наших офисов, от наших паркингов. Они должны нас бояться. А мы должны помнить, если мы лишь раним преступника, он сможет после преследовать нас, он выйдет на свободу и убьет нас, а потом будет совершать новые преступления. Только смерть. Веселеньким плакатом встречает тишайший марик школьного друга Артема, собственно, ни одного так Марева, но всяк сюда входящего. Глянцевый лист бумаги крепился на второй двери с внешней стороны, а также и такой же на стене в прихожей. То есть подумай посторонней, вскрыть двойные двери юдинской обители, первое, на что упадет взгляд еще на полпути, Дицериус, здесь усек? А если тот посторонний не усёк, продолжил проникновение внутрь, то гляди, посторонний, второе тебе предупреждение. Вот оно на стене, как вошёл. Дицериус, не влезай, убьёт. Второе, оно же последнее. В обители не китайцы. 145-е последнее предупреждение, за которым 146-е. В обители Марк Борисович Юдин. Да уж, не китаец. И не обессудь посторонний, сам напросился. МЦ-21, гладкоствольный карабин, двенадцатый калибр, 5 патронов. Нарезное оружие понадежнее поубойней, но для его получения требуется пять лет охотничьего стажа. Тешайший Марик не охотник, но убить убьет, не моргнув глазом, не взмахнув пушистыми ресницами. Он не психопат, не рецидивист, справочка имеется, без нее в лицензии отказали бы». Просто самозащита, посторонний, просто самозащита. Гражданин РФ нынче не только имеет абстрактное право, но и может чисто конкретно. Так Марёв не посторонний. Надеется, что для Марика он по-прежнему не посторонний. Дружили. Вот по старой дружбе решил навестить, поболтать, и дело одно есть. Дело одно. В свете, точнее во мраке текущих событий, отодвинулось на второй-третий план — забраться бы в надежную берлогу, пересидеть, поразмыслить. Нет, предварительно часика на четыре отключиться и лишь после этого поразмыслить. Ночь бессонная, ум болит, и желудок пора бы ублажить. Перепринципиально на территории, теперь кишки, пища, топлива требуют. Доморощенные гамбургеры, чизбургеры, этого добра, конечно, на каждом углу, называются иначе, в избежание обвинений в продовольственном пиратстве. В Питере — петербургеры, в Сосновом Бару — сосново-бургеры, сосново-бургеры, не суть. Котлета с хлебом и котлета с хлебом. В каждом киоске — о, Одиссей навалом. Но не в принципе загвоздка, дескать, от Одиссея не приму. От жены пусть косвенно не приму. Хотелось не на ходу куском давиться — а по-домашнему, горячего принять, а то и горячительного. Юдинские родичи всегда были хлебосольны. Накормим хоть слона. — Мам, а как насчет больших голодных волков? — задолбала реклама. — Больше нечем, видите ли, угостить больших голодных. В доме шаром покати, и маргарин дельми, ложками. В доме юдиных всегда были рады накормить больших и голодных, как волки, друзей Марика. Так Токмарева, Гамазуна, Чепика, Гречанинову, Катюху, то есть, Катюху в особенности. Неравнодушны были мариковские предки и Гречаниновой. Виды на нее имели? Возможно. Вдруг индиферентный к слабому полу сын наконец-то прозреет. Ай, какая! Накормить, да. И не маргарином. Рыба-фиш, как минимум. И что за рыба-фиш? Максимум при том, что от номенклатурных деликатесных пакетов по приказу наряду юдины сразу и на наотрез отказались. «Борис Натанович, вам положено. Люди вас не поймут, Борис Натанович». «Какие именно люди?» «Наши люди, Борис Натанович, наши. Ваши пусть понимают в меру отпущенных умственных способностей. А нам этого не надо. Заберите, пожалуйста. Клоран, что в Балтике взять? Картошка есть?» «Тогда я ментая?» «Что вы стараетесь доказать, Борис Натанович?» «Абсолютно ничего, а вы?» «Знаете, не занимая вы в нити ту должность, которую занимаете, мы бы подумали, что...» «Знаю. Думайте, что угодно. Ход ваших мыслей мне понятен. Вы закончили? До свидания. Заберите, заберите. Это!» Тем не менее, у Юдиных всегда было вкусно. Даже в наихудшие времена. «Из дерьма конфетку» ну, не конфетку, но фирменную рыбу-фиш. Большие голодные повадились к Юдиным отнюдь не потому, что в собственных семьях содержались на скудном пайке. Семьям Токмарёвых и Гамазунов, и Чепиков, и гречининовых в силу занимаемого положения, тоже положены деликатесные пакеты по приказ наряду, и они от этой льготы не отказались. Просто у Юдиных атмосфера — кстати большие голодные появлялись у марика не с пустыми руками а с теми же извлечениями из деликатесных пакетов тут у нас кое-что но насчет приготовить пас а клара гидальевна что ж не власть имущая подачку кинула друзья сына принесли сами искушают последний раз артем был у юдиных аккурат в наихудшие времена с олежиком гомазуном помнится столкнулись в прибалтике Продуктовый магазин «Балтика» рядышком виноводочный с отдельным входом. В народе окрещен «При-Балтика». В очереди за неизвестно чем. А что выбросит затем мы стоим, но пока не выбросили. Артем, какими судьбами? Да вот. А ты-то? Я уж думал, ты в бор дорогу забыл. Да вот. В девяностом? В девяностом Баку. А он тогда вернулся из... Черт, горячих точек расплодилось, не упомнишь. аккурат перед Гайдаровской шоковой терапией. Ещё вопрос, отчего больший шок. Новые цены на продукты питания, которые есть, или старые цены на продукты, которых нет? В магазинах категорически пусто. Хоть продавцов продавай, на прилавках расселись, понимаешь. Да, а вот у Марика раньше... А давай нагрянем, проведаем. Неудобно у нас с собой ничего. Неудобно презерватив через голову надевать. О, Артём, шутку хочешь? Отвратную, зато смешную. Нет. Короткую. Нет. Значит, слушай. Пошли, пошли, по дороге расскажу. Что ты застыл? Нам нечего терять, кроме своих очередей. И у Юдиных Артема и Олежика Гамазуна приветили прежний, на вкус прежний, времен свежего карпа, рыбой фиш. Пусть мир рушится, но традиция устоит. Из какой именно рыбы в период всеобщей голодухи стряпалось блюдо, не суть. Суть традиция. Фиш это фиш. Правда, гамазун не удержался, и ради красного словца «не пожалеешь и рыбу фиш» обозвал ее «марамойва». Каламбурщик, впрочем, восприняли благосклонно, с непроизвольным ха, ха и без задней мысли. Гамазун же пошутил, не отсутствующий чепик. Об отсутствующих или хорошо, или ничего, а гамазуну можно. «Я космополит на уровне подсознания», произнося еврей, Я не понижаю голос, как подавляющее инстинктивное большинство. Известно, Гамазун. И, кстати, угадал. Мойва. Так Марёв не отказался бы сейчас и от Марамойвы, то бишь от любой рыбной мусорной мелочи. Курюшка вот пошла. Но состряпанной Клара Гидальевной. И Марика собственной персоной повидать не отказался бы. Лишь бы Марик непроизвольная ха-ха, не отказался. Он... Из интернета к югосуточной не вылазит. В японских психбольницах коек не хватает. Новоявленные больные гуртом валят. Диагноз – техногализм. увлечение интернетом, потеря интереса ко всему остальному. Ночи напролет у компьютера, модемные послания виртуальным приятелям. Специалисты утверждают, единственное лекарство – увеличение контактов и количество разговоров с друзьями и родственниками, Но когда бы больные могли принять сей рецепт, зачем бы им тогда тратить все время на виртуальных друзей? По телефону Марик уже предпочел реальным друзьям виртуальных. Не прорваться, не вклиниться. В Диэй звони. От дома на Сибирской до Юдинского дома на космонавтов мудрено запыхаться. За угол завернул и здрасте. Со здрасте заминка. Так Марев звонил и звонил, но почти безрезультатно. Почти, потому что в квартире кто-то был. Кроме гонга, приглушенного толстослойной обивкой, звуков шорохов никаких. Но глазок сверкнул и снова померк. Так Марева рассматривали, не интересуя вслух, кто там. Постоит по активной поставаний, постоит и уйдет, несолоно хлебавши. Хлебосольная, блин, юдинская обитель. Марамоева, блин. Да не в жрачке, блин, дело. Бахыт компот. И ни в компоте, ни в Бахите, Иное дело у Артема к Марику. Дело одно. Что за напасть? День закрытых дверей, притом с наличием жильцов внутри. Слух, что ли, по сосновому буру, молниеносно успел распространиться. Будет проситься мужик такой смурной. Не отзывайтесь ни в коем, а что, а то. Или взрыв в подъезде, или труп изувеченный, или фингал под глаз при самом благоприятном исходе, еще собака покусает. Собака, между прочим, поведенчески намекнула — там враг. Архар ощерился, Набы насобачился, в общем, изобразил — там, куда ты, хозяин, стремишься, опять враг, не опасность, которую лучше избежать, типа в лифте, но противник, которому не лишняя пасть порвать, типа верзила на сибирской. Токмарев с некоторых пор доверился архаровским знакам. Но с места в карьер лупить с концентрированным кулаком в глазок повода вроде нет. Причина есть — агрессивная реакция безошибочного прибора под названием Архар. Но повод. Некто внутри не обзывался падлой, не гнал за шеи, не грозился кайманом. Некто внимательнейшим образом разглядывал Артема в лупоглазую дырочку и безмолвствовал. Нет повода. Итак, будем открывать или глазки строить. Первый этаж. В любой момент войдет кто. Артем присел на корточки. приник к замочной скважине. Дурдом. Реклама на канале НТВ. Читайте семь дней. Дэвид Боуи пожертвовал глазом ради любимой женщины. Хм, подглядывал, что ли? Приник не глазом, губами. Марик? — позвал и отпрянул в бок. Мало ли что. Не Марик, например. Марик, Марик. Арт? Недоверчиво выдохнулась в ответ из той же замочной скважины. «Марик... Он и только он!» — именовал Токмарева укороченным «Артом». Гамазон в свое время пытался обыграть. «Поп-Арт, жоп-Арт». Шутка не прижилась. Отмерла, как не рождалась. Токмарев облечённо выпрямился с корточек и подтвердил двери. «Я это я. Ты? Я-я!» — сыграл в партизанского немца. «Блин, Марик! Один?» Один, ну! Неладно что-то в юдинской квартире. Не вовремя? Кто знает. Может, бывший индиферентный ныне пристрастился к слабому полу и наверстывает, наверстывает в маломальски урочное время дня и ночи. И звонок. Прервали в кульминации шлемазлы. И переминается бывший индиферентный с босой ноги на босую ногу, первобытно голый, рассматривает, то ли послать, к... то ли впустить, но чуть погодя. — Штаны подтяну, их еще найти надо. — Да, знакомьтесь. — Ах, да, вы же знакомы. — Реально? Более чем. Замечательно же выглядел Токмарев, окликая Марика в замочную скважину, пока тот чился углядеть его в глазок. Нижний уровень, верхний уровень. — Эй, кучерявый носатый, из взрослых есть кто? Бородатые припохабные анекдоты западают в память, помимо желания. Изгоняя их, не изгоняя волевым усилием, Сидят в подкорке. Уроды. Артем из двух зол выбрал бы меньшее. Герой бородатого припохабного анекдота и ладно. Впустишь, Марик? Второе — большее зло. Враг — опасность. Несколько подутомился так морев за неполные сутки. Мальчики, не все же сразу. Артем вообще из двух зол выбрал бы третье. И желательно не зло. Третьего не дано. Архар тому по рукой. «Зло за дверью». «Зло». «Точно один, Арт?» «Я? Да, а ты? Почему ты спросил?» «По качану». тебе помочь?» «Ты не один?» — звучит двусмысленно, если Юдин с дамой. «А если не с дамой?» «Если не с дамой?» Архар сигнализирует опять же. «Я-то как раз один», — сварливо уличил Марик. «Мол, а вот ты?» «Ну, спасибо, дружище. Рад был тебя слышать. Не скоро теперь свидимся?» Артем показал тело движением. «Пошел-ка я». «Вопрос, куда?» «Некуда ведь». «Но отсюда». «Или действительно вышибить, с петель снести?» «Открываю», — сдался Марик. «Открыл». «Дицериус». Архар. рявкнул осаживающий Токмарев. Бойкот. рявкнул осаживающий Юдин. «Зло внутри». «Зло». «Но и снаружи для того зла — зло. Как кошка с собакой, правда». Без «как» — гигантский, Артем никогда не видел таких, черно-серый, разводами кот. Ну да, псов, подобных Архару, тоже редко встретишь. А эти оба-два заклятые особи обнаружили друг-друг, враг-врага, сквозь двойную дверную преграду и заранее проявили взаимную неприязнь. А так Морев с Юдиным недоверчивыми фрасками — перебрасывались. Один, а ты и я, а по-честному? По-честному и Артем один, и Марик один, не считая. Ну, не читать же братьев наших меньших. Братья меньшие после хозяйских окриков замерли в полуприседе, выражая готовность в любой миг продолжить, так сказать, знакомство на коротке, если, конечно, не последует дальнейших распоряжений. Ц, архар, ц, друг, распорядился Токмарев. — Кш-байкот, кш-друг, — распорядился Юдин. Архар с бойкотом переглянулись. Будь у них пальцы, покрутили бы пальцем у виска. Хозяева совсем сбрендели. — Это ты-то, друг? А ты, что ли? — Ну да старший приказал, ничего не попишешь, будем дружить. — Заходи, не бойся, теперь не тронет. — И мой не бойся. — Черт, Марик, рад тебя, старикан. — А я? — Арт, старикан. — Обнялись. — Разумеется, Юдин... Был не гол, был он одет по всей форме. Форма полувоенная, хаки, типа зарубежный летний полевой. Тишайший пацифист Марик и облачение эдакого израильского командос. Несоответствие вопиющее. Но мало того, в руках у пацифиста был гладкоствольный карабин МЦ-21, который Марик перед объятием, погодиард, неловко затолкал в угол прихожей. Неуклюжая, громоздкая машинка. Ты ее стоймя, она падает. Снова ее стаймя, снова падает. Ту. Не быть тебе, Марик, бравым воякой, не быть, хоть обвешайся оружием в манере железного Арнольда, куда нажимать, понятия имеешь, а с предохранителя дядя снимать будет? Хотя генеральский мундир на цепи, полувоенная форма, полу, и та сидит, как на корове седло. Хоть все стенки изрисуй грозным, «Ди С языками у Токмарева плоховато, — вовсе никак. Но перетолмачить «смерть всерьез» большого ума не требуется. Артем тактично не заметил милитаристского сдвига по фазе. Захочет Юдин — сам скажет, а не захочет и бог с ним. Мало ли у кого какие странности обнаруживаются с годами. Мы любим друзей не за их достоинства, а невзирая на их недостатки. Рад тебя, старикан!» А я звоню, звоню по телефону. А я в интернете круглосуточно. По телефону со мной бессмысленно. Душ да понял. Ну извини, ну извиню. Марик, старикан. Не понял ты один? Один, Марик, один. Родичи уже лет пять на исторической родине. И Борис Натанович, и Клара Гидальевна. Выпустили. Во, эпоха сменилась. Раньше, с учетом папашкиной работы, какой там Израиль? Болгария за семью замками. В Москву и то чуть не под конвоем. Кстати, Арт, мои очень переживали, когда узнали про... Ну, что твоя мама. А они в Москве до сих пор переживают. Извини, а? Марик, о чем ты? Забудь. Извини, правда. Марик. Спасибо, старикан. Марк. Ну, все, все. Да. А ты что же? А он не исключено. Со временем тоже. Туда же. Все времени нет. Надо куда-то ходить, бумаги оформлять. А вирфигир... У них же там каменный век. Понаставили списанных компьютеров ради престижа, и в шарике-фигарики сражаются на прополую. По уму, даже с той рухлядью все проблемы за час решаются. Так кто по уму? В общем, посмотрим. Документы уже тогда были готовы, но у Марика здесь оставались кое-какие обязательства, и он задержался ненадолго, как думалось. А получилось? Отдельная история, Арт. Не хочу. Потом, может быть. А с родичами он так и так ежедневно разговаривает по емеле. Чего-чего? Ах да, так Марев, ведь типичный чайник. Емеля? Емейл. Почта электронная. Ну, соединяет в секунды. Информация скачивается тоже в секунды. Почти прямой диалог. Так что для Марика ничего практически не изменилось. Тогда зачем что-то менять? По поводу ничего практически не изменилось? Это у Марика глаз замылился. Изменилось всё, практически и теоретически. От былого уюта пшик. Двухкомнатно уюденных, зашторенные окна в избежание аквариумного эффекта, первый этаж зеваки. в бывшей родительской, нагромождение компьютерной техники. Спиток мониторов, полураздетые медитауэры, аудиоколонки разных калибров, путаница проводов неуловим армейская. Может, из-за койки ни кровати, ни тахты, именно койки, заправленные строго по уставу. и Единственная навесная полка в изголовье. Пестрые толстостенные наязычные журналы, надо понимать, исключительно по компьютерным прибамбасам. И восьмитомник «Миры братьев Стругацких». Юдин где-то с пятого класса рехнулся на братьях надолго и всерьез. Так вот, плотно забитая полка волей-неволей представлялась собранием уставов караульной и прочей службы. Может, по причине своей единственности. Раньше уюденных стеллажи, стеллажи книги, книги. и стеллажи, книги-книги. И неуловим армейское. От алюминиевых кружки-миски-вилки на табуретке у койки. В бывшей Мариковской малой и вовсе мечта прапорщика. Кроме картонных ящиков, в которых поставляются оптовые партии консервов, ничего. Зато ящиков этих до потолка и впритык. В комнату и шагу не ступить. Подторговый тюдин, что ли? Не похоже на прежнего Марика? Или запасы по случаю на всю оставшуюся жизнь, дабы не отвлекаться на мирское, дню и ночую в интернете? Более похоже. Да, ничего лишнего. Аскет. Честь разве за крупицу былого, утепляющего уюта, плюшевого медвежонка, сидящего высоко на вешалке, где обычно шапки-шляпки. И то медвежонок забавен по-своему». Одет в пятнистый десантный комбинезон, перетянут портупеи, на поясе пристегнуты наручники, в лапах — миниатюрный калаш. Признаться, форма у Мишки пригнана ловче, чем у Марика, и калаш с наручниками выполнены в другом масштабе, но тик в тик с оригиналом. Зрелище неординарное. Плюшевый медвежонок-рейнджер. Не исходить ли Юдину к психоаналитику? Или, раз уж он хронический домосед, По электронной почте с доктором побеседовать. Да, рыба — фиш. Домашняя стрепня, кажется, Токмарёву здесь нынче не светит. Традиция, кажется, отмерла с убытием предков на историческую родину. А Токмарёв-то традиционно не с пустыми руками. В сумке Бескин три-четыре банки покоятся. У меня тут с собой кое-что. Во! Еловичина а отунку першего. И тайная мысль надежда на... Спрячь немедленно, ты в дом пришел. Консервы у него. Мы сейчас кое-что посущественней. Как насчет пожрать, Арт? Не откажусь. Кш, бойкот, кш. Ц, архар, ц. Братья меньшие среагировали на кодовое слово «пожрать» и ринулись из кухни в комнату. Звали? Где тут чего? Ну вот. А зачем звали? Твой, я смотрю, тоже по-человечий понимает, одарил комплиментом Артем. И не говори. «Дас им Таневальд Финстер ист». На гуслях не бренькает, но всю базу данных мне стер, подлец. «Э?» Лапами. На клавиатуру оперся. тюре случайных чисел. F8 плюс Enter. С тех пор в комнату не пускаю. бойкот. Я ж сказал. «Кш». Твой, смотрю, тоже башковитый. С другой стороны, кто ж не поймет про «пожрать». Двое башковитых снова высунулись. «Почудилось?» Или кодовое слово Таки опять прозвучало? Не почудилось. Прозвучало. И нечего врать было. Нежданно хмуро буркнул Юдин. «Корми тут вас за пожалуйста. Сам, говорю, что цикать не будешь». Артем неловко ухмыльнулся. Марик цитирую братьев спорадически, но беспрестанно. Юдин-старший грешил Ильфом Петровым. «Да, цыкнул Токмарев на Архара. Что было, то было». «А откушай-ка, батюшка, Артем Дмитриевич». «Откушай, чем Бог послал, со мной переслал», — переключился Марик на умильный тон. Артем поморщился. Не от цитатничества, в разумных пределах он братьев и читал, и помнил откуда, от посланного пересланного меню. В картонных ящиках, громоздящихся в малой комнате, великая стена, тушенка, блин, числом поболее, ценой подешевле. Гамазон как-то пошутил по поводу... При обладании шкурных фрагментов вместо мяса в китайских консервах. И из Великой Стены, если купить банок двадцать, можно замшевую куртку сшить. Ассоциация замысловатая, но... А нет ли чего-нибудь, кроме тушенки, Марик? Украинской, китайской — не суть. Есть. Ящиков сорок в малой комнате. Не тушенка, но вискас. Кот-байкот хавает за милую душу. Пси на архар не побрезгует? Или псине... — Великую стену? — Как нам? — Нам, Юдину с Токмаревым. Артем поморщился. — Не обращай внимания, Марик. Сделикатничал. — Голова? — Болит? — Контузия. — Давно. — Там? — Там тоже. — Сегодня с утра добавила. — Расскажу. — Потом. — Сначала пожрем. — Байкоткш. — Тсс, Архар. — Нет, сначала я тебя вылечу. — Рукой снимет. Раз и навсегда. — Ты не представляешь, Арт. — Отстань. Артем на не выносил моду на самодеятельное целительство. Кому не придешь, болит. Позвольте, сейчас момент. Мы тоже не верили, но... Да я тебя и трогать не буду. Сам, только сам. Пока я в магазин сбегаю, ты поиграй, поиграй. А я пока сбегаю. Заодно воздуха свежего глотну. А то сижу, сижу безвылазно. Заодно котяру проветрю. Водки треснем, Арт? За встречу. Треснем. Причину моревской унылой мины... Марик понял верно. Конечно, голова контузия, но и откушать, батюшка, Артем Дмитриевич, готов что угодно, только не тушенку с вискосом. Где-то была допотопная крупная чейстая авоська, в которую при желании весь ассортимент универмага вместится. «Бойкот, гулять!» Котяра покорно прыгнул в распяленную авоську. Пока пошился, устраиваясь, лапы выпростал наружу, тулово внутри. — Оригинально. — Дык, только так и ходим. — Иначе гуляет сам по себе. Отвлечешься на миг — ищи свищи. У Катюхи. Помнишь, гречи Арт? Не забыл? Нашу Катюху. — Катяра не совсем юдинский. Он и Катюхин тоже. У неё Кеша, попугай. Марик и подарил. У Кеши с бойкотом психологическая несовместимость. Приходится принимать превентивные меры. А Воська — идеальный ограничитель. Чуть взбунтанет, котяра. Приподнимаешь, лишаешь точки опоры, куды денешься, независимый. Оригинально. Сменить, что ли, Бескин на оську? Что там снаружи за погодка, Арт? «Дас из Танвальдфинстер ист», — отфутболил цитату, но и объективно доложился Такмарев В сосновом бору и впрямь довольно мрачно, с погодкой. Надо понимать, Марик выбирал котяру по принципу полной идентичности с каноническим, из братьев — Василием, оттуда же. Пусть не Василий, но бойкот, бойцовый кот. Ах да, котяра не совсем юдинский, Катюхин. Общаются, значит, домашними зверушками-птичками обмениваются, эдак по-домашнему. Имели виды, помнится, юдины на Гречининову Имели. Помочь — Так Марёв полез за бумажником. Ай, брось. Нет, но всё-таки, Арт, с этим у меня напряжёнки нет. Приспичит, сам скажу. А то возьми полтинник, вхожу в долю. Ты не входишь в долю, а ты гость. Раздай свой полтинник дружине вещего Олега, если девать некуда. Кому-кому? Гвардейцам. В смысле? Ай, ладно, спрячь, короче. Мне всё равно пол лимона разменивать. А ты поиграй, поиграй пока. Я серьёзно, Арт, тут легко и полностью русифицировано. Сейчас одну программку подгружу. Мышкой умеешь пользоваться? Ай, не понадобится. Самый первый уровень выставляю. Дай-ка я тебя привяжу. О, все, я пошел. А ты давай, давай, осваивай. Не пожалеешь? И расслабься полностью. Расслабься.